Я все вам рассказал. Теперь пришло время сделать кое-что еще. Глава семнадцатая. Стокгольмский синдром. Автомобиль Игоря несся по дороге. Судя по направлению, обратно в столицу. Поначалу мимо пролетали только поля и маленькие деревни Позже появились придорожные кафе, заправки и небольшие города. Затем началась Москва. Мы остановились в старом спальном районе. Припарковавшись, Игорь вышел из машины. Я оставалась на заднем сидении. Он открыл заднюю дверь, и я вылезла. Все это время мы молчали. «Ближайший подъезд», — сказал Игорь. «Я не делала попыток сбежать. Я не из тех, кто умеет рисковать. Не из тех, кто умеет быстро ориентироваться и действовать по ситуации». В опасные моменты я впадаю в ступор и не понимаю, что делать. Это произошло и сейчас. Я послушно выполняла все, что велел Игорь. Я зашагала к подъезду, он последовал за мной. Он прижал таблетку к домофону и открыл передо мной дверь. Лифт приехал на девятый этаж. Игорь впустил меня в квартиру и закрыл дверь, положив ключ в карман джинсов. Ощущение, что я попала в квартиру преподавателя университета, а похитители людей и главы секты. Кажется, двушка. У входа темный лакированный комод на тонких ножках. На нем очки, монеты и всякие мелочи. За ним дверь в одну из комнат. На полу потертый, но опрятный ковер. На потолке хрустальная люстра. Игорь снял ботинки. Я, последовав его примеру, тоже скинула кроссовки. Увидев это, он хмыкнул. «Ты всегда такая молчаливая?» Тебе не интересно что происходит? Вы же все равно не скажете, если не захотите. Или соврете. Почему-то я не могла назвать его на «ты» в ответ. Чувствовала себя маленькой и жалкой. Да и не хотелось уменьшать дистанцию между нами. Игорь внимательно посмотрел на меня и слабо улыбнулся. Под глазами у него были темные мешки. «Вы же все равно меня убьете», — предположила я. Терять было нечего. «Так, ты не поняла». Давай проясним ситуацию. Я не собираюсь тебя убивать. Убить тебя хотели мои подчиненные. Они помешаны на бездне, но не смогли отказаться от человеческого. Они хотят смотреть в бездну, а потом ехать домой, пить там чай, ругаться с домочадцами и смотреть телевизор. Они боятся бездны и никогда бы не пошли в нее. Они не поднялись выше уровня наркоманов. Я не понимаю. Они хотят закрыть тобой проход чтобы все осталось как прежде я как раз хочу чтобы ты осталась жива моя квартира последнее место где они станут тебя искать тогда в проходе останется дырка я и не собираюсь чинить проход я хочу чтобы он оставался открытым но тогда возможно мир рухнет невозможно а точно а зачем это вам разве тогда бездна не проникнет в этот мир вот именно она проникнет Вообще-то она уже проникает. Ты же видишь, что от мира уже отваливаются кусочки». Игорь толкнул стену над комодом. «Я не поняла, что случилось, но что-то было не так. Как будто он ударил не рукой по стене, а палкой по желе. Некоторое время стена мягко колыхалась, а потом успокоилась. Но если проход не закрыть мир же погибнет». «Вот именно», — мягко повторил он. «Но зачем?» потому что бездна — это Бог, Вселенная, Истина и Красота. Какой же это Бог и так далее, если все умрут? Они непереносимы для человеческого сознания. Вы тоже умрете? Я умер, когда впервые посмотрел в бездну, и это было прекрасно. И ты тоже, — сказал Игорь. Он неожиданно провел рукой по моей призрачной руке. Одна плоть прошла сквозь другую. Руку как будто потрогали изнутри. За вены, сухожилия и кости. Когда ты сбежала, я воспринял это как подарок судьбы. Не мог придумать, как это сделать, чтобы не навлечь на себя подозрений и не пошатнуть группу. Получается, у нас одинаковая цель. Не дать миру принести меня в жертву? То есть он не крал меня, а спасал? Странно об этом говорить, но вообще-то мне было комфортно с ним в этой квартире. Не знаю, может, он меня загипнотизировал своим голосом? Или у меня начался стокгольмский синдром. Я не хотела никуда уходить. Если не он, то мне придется принимать тяжелое решение. Хочу ли я становиться добровольной жертвой ради миллионов незнакомых людей? Ладно, сказала я. Ты абсолютно свободна в квартире, но я тебя запру, прости. Ага, меня все устраивало. Просто сиди в этой квартире и все. Здесь есть все нужное, еда, вода, книги. Интернета в компьютере нет, но есть большая коллекция игр, музыки, фильмов и сериалов. Если что-то понадобится, говори. Я тоже тут, в другой комнате, но тебе мешать не буду. Скорее всего, ты меня даже не заметишь. Твоя комната? Вон та.